Глава 7 Когда я в семь утра открыл глаза по зову будильника, место рядом со мной пустовало, а из ванны доносилось журчание воды. Я еще немного полежал, обдумывая программу на сегодняшний день. Пока я думал, шум воды сменился жужжанием фена. «Все, пора», — сказал я сам себе, рывком вытаскивая себя из-под одеяла. Забежал в ванну, чмокнул Викторию в щечку и нырнул в душевую кабину. Ты во сколько заканчиваешь? громко спросил я, стараясь перекричать льющуюся воду и жужжание фена. Но это мне не удалось. Вика только услышала, что я что-то спросил, но разобрать не смогла. Что? выключив фен и приоткрыв дверь кабинки, спросила она. Во сколько, говорю, заканчиваешь? Смена с 8 до 8. Я постараюсь подъехать, но если не успею, пришлю кого-нибудь. Да не надо, я сама доберусь. Ты теперь человек занятой, не заморачивайся. Никаких не надо. Отозвался я, поворачиваясь к дверце душевой кабины так, чтобы она видела мое лицо, на котором была написана моя непреклонность. Сказал встречу, значит встречу. Тем более в городе совершенно отсутствует общественный транспорт. Я пришлю машину, которая отвезет тебя домой. Если понадобится, заедешь в магазин, где лежат деньги, я тебе уже показал, и не спорь. «Как с вами военными трудно», — притворно обиделась она. «У больницы есть служебный транспорт, старая газель, многие ведь не живут рядом». Их с утра забирают на смену, вечером развозят. «Не трудно, просто пока шумиха с рязанцами не уляжется, я не хочу, чтобы ты разгуливал по городу, пускай даже набитому дружинниками в одиночку. Просто сделай, как я прошу. Про транспорт я впервые слышу, но пока что будет так, а потом посмотрим». «Хорошо», – чирикнула она и, включив фен, принялась за укладку. Через 20 минут, залив в себя чашку кофе съев приготовленную Викой яичницу, мы неслись на приличной скорости к больнице. Ей не рекомендовалось опаздывать, а мне уж тем более, поэтому без пятнадцати восемь я высадил ее около центрального входа и, чмокнув в губы, пожелал приятного дня. Развернул машину, как Михаил Шумахер понесся обратно в центр. Ровно в восемь я переступил порог отдела «За ночь никаких происшествий», – бодрым голосом доложил Виктор. «Весь личный состав внизу в тренажерном зале». Еще прибыли две секретарши из малой дружины, ожидают вас в приемной. С ними Людков околачивается. Пять минут назад человек от воеводы просил передать вот этот пакет. Он протянул мне конверт из плотной бумаги, на котором черным по белому было написано. Командиру особого отдела наркоконтроля майору Комову. За вскрытие конверта другим человеком расстрел за угрозу безопасности княжества. Воевода княжества Владимирского Дмитрий Игоревич Паншин. Число месяц. «Что там?» — вертя конверт в руках, спросил я. «А мне почем знать?» — пожимая плечами, ответил Виктор. «Мне к стенке неохота. Конверт тебе, вот и погружайся в княжеские тайны». «Ладно, сейчас поднимусь к себе, трудоустрою валькирии плаща кинжала, потом ознакомлюсь с содержимым пакета и спущусь в тир. Оружие обмундирований привезли?» гонец сказал, что к обеду будет. Оружие привезут на джипах, которые оставят нам. Компы, заказанные игруном, подгонят ближе к вечеру. «Так, ладно», — подвел я итог, — «оставь кого-нибудь свежего на дверях и марш в спортивный зал. По-моему, у нас там есть один рукопашник-универсал, специалист по всевозможным единоборствам, Сашей зовут. Вот его и поставь швейцаром Остальных на татаме, посмотрим, чего стоит и как удар держит Все, через полчаса, если ничего непредвиденного не произойдет, спущусь». Сунув конверт под мышку, поправив с полши шесть плеча варяг, я пошел к себе в кабинет. Войдя в приемную, я тут же обнаружил присланных воеводой девушек. Они сидели на небольшом диванчике у окна и что-то обсуждали. Заметив меня, вскочили и вытянулись по стойке смирно. «Вольно», — скомандовал я, — «у нас в отделе немного другие порядки. Пока не будет введен в строй новый устав, прошу вести себя никак в казарме». Девушки немного расслабились, приняв более непринужденные позы, и на время забыли, что у них место позвоночников бит лом. «Сейчас ознакомлюсь с конвертом и займусь вами, пока что беседуйте». И я, оставив их, направился в кабинет. Там я первым делом включил комп, который тут же начал проверять себя на вирусы и незаконные вторжения. Автомат я прислонил справа от стола, поскольку тащиться через весь кабинет к оружейному сейфу не хотелось. Вот пойду в спортзал, тогда и спрячу, пока пускай здесь постоит. Монитор моргнул и высветил заставку Святослава. Я ткнул значок, отвечающий за видеонаблюдение, переключаясь по камерам, установленным во всех помещениях моего отдела, допрыгал до приемной. С появлением хозяина кабинета девушек словно подменили. Они стали серьезнее, их оживленная беседа была оставлена до лучших времен, вместо этого они перебрасывались ничего не значащими фразами об организационном процессе. Они были примерно одного роста и одной комплекции. у одной узкое вытянутое лицо с достаточно крупным носом, хорошо очерченными скулами и большими серыми глазами. Заканчивали портрет густые вьющиеся золотистые волосы. Вторая была ее полной противоположностью брюнетка, около 30, правильный овал лица, глаза карии, с небольшой и остренький, как у Буратино. Волосы прямые и тонкие, внешность восточная, видимо, кто-то из родителей оттуда. Перестав рассматривать своих новых симпатичных сотрудниц, я надорвал конверт, присланный воеводой. Майор Комов. Приказываю ускорить работу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков внутри города. По агентуарным данным, решение князя объявить княжество свободным от наркотиков сколыхнуло наркодельцов, которые, по нашим данным, обладают достаточно боеспособными отрядами, численностью больше 500 человек. А также был перехвачен курьер, который вез предложение рязанских наркобаронов о сотрудничестве. По словам курьера, рязанцы готовы оказать местным дельцам любую поддержку против действующей власти. Также он заметил, что подобные предложения уже поступили из Иваново. В случае нехватки людей обращайтесь. На некоторых этапах я смогу выделить еще человек 10-15 из личной гвардии князя. Интересно, сказал я вслух. У меня 20 человек из разных подразделений, но это командная работа, команда пока еще не сыграна и даже не оснащена. А если верить письмо воеводы, то выступление можно ждать со дня на день, в крайнем случае у меня неделя. А 10-15 человек, даже профессионалов, погоду не сделают. Ладно, об этом думать будем после. А сейчас нужно разобраться с обладательницами плащей кинжалов. девушки нажав кнопку громкой связи с приемной, сказал я. Прошу вас пройти в кабинет. Через минуту обе уже сидели напротив меня и приветливо улыбались. Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Власом, фамилия моя Комов, звание я майорское, обращаться вы ко мне будете, товарищ майор. Не господин, а именно товарищ. Я посмотрел на правую с золотистыми волосами. Анна Филисова, сержант младшей дружины, представилась она. «Вега и патова старший сержант младшей дружины», — назвалась Чёрненькая. «Простите, конечно, но, может, я ослышался, вы сказали именно Вега?» «Да, это имя достаточно редкое», — кивнув, сказала она, болгарская если точно. Мне оно досталось от матери, которая была уроженкой Болгарии и выросла Софии. А фамилия от отца, он местный». «Что ж, Вега так Вега», — согласился я. «Вас уже просветили, чем вы будете заниматься?» «Нет», — еще раз улыбнувшись, ответила Анна. «Просто сказали, что вам нужны надежные люди на несколько должностей». «Так вот. Мне действительно нужны две умные, неболтливые женщины, одна в архив, вторая в приемную, которая находится прямо за стенами этого кабинета. Некоторые мои поручения не для ушей обычных секретарш. Давайте теперь разберемся, кто какой пост займет. Кто из вас владеет компьютером?» Обе подняли руки. «Так, это уже сложнее», — сказал я. «Пойдем по другому пути. Решите сами, кто какое место займет». Девушки удивленно переглянулись. Видимо, впервые им предоставили подобный выбор, а то раньше просто ставили перед фактом. Но, как ни странно, они очень быстро разобрались. «Я в архив», — сказала Вега. «А я в приемную», — одновременно с ней произнесла Анна. «Вот и по рукам», — согласился я. «Вега, архив находится чуть дальше двери в приемную. Там уже установлен компьютер, остальная офисная техника». На днях завезут стальные шкафы для папок. Анна, думаю, насчет приемной говорить не стоит. Ваша задача не совсем, как у обычной секретарши. Хотя, простите за нескромный вопрос, вы кофе варить умеете? Да, товарищ майор, но все же лучше обращаюсь с пистолетом. Это еще одно обстоятельство, которое отличает вас от обычных офисных работниц. Так вот, ваше дело безопасности тайна. Ни капли информации не должно утечь из этого здания. Ну, я думаю, вы быстро освоитесь. Вопросы есть? «Да вроде нет, товарищ майор. Ну тогда по местам. А мне пора к бойцам». Девушки поднялись и вышли. Я же запер варяг сейф и, поправив кобуру с дротиком, вышел из кабинета. «Пока что звонков будет не очень много», — сказал я Анне, которая передвигала на столе разные дыроколы, телефон, подставки под ручки прочую офисную лабуду, то есть приспосабливал все под себя. Номер известен только начальникам отделов и воеводин, но все равно на всякий пожарный, если кто-то все же позвонит, Я провожу тренировку в спортзале. Понадоблюсь, вызовешь по селектору «Конечно, товарищ майор», — отозвалась девушка, которая на время моего пребывания в приемной прекратила перестановки. «Внизу меня уже ждали. Лица у всех напряжены, любопытство плещется через край. Как я понял, Виктор рассказал про конверт от воевода, и теперь все гадали, скажу я им, что в нем или нет. Что ж, я не собирался делать из этого тайну». К тому же, тайны в принципе никакой не было, во всяком случае для тех, против кого мы будем работать. И они узнали это еще раньше нас, поскольку человек в окружении князя, скорее всего, в таинственность не играл и предал информацию о нас почти мгновенно. Итак, сегодня я получил конверт от воеводы, где он просит ускорить работу подразделения. Он боится, что боевые отряды наркодельцов будут той самой соломинкой, которая может сломать княжеству хребет. Главари бандитов уже договариваются с Ивановским княжеством и Рязанским, так что надо спешить. После обеда должно прибыть вооружение. Но пока его нет, я хочу посмотреть, как вы умеете драться. Разбиться по парам на ринг. Только не в полный контакт. Сегодня вы мне понадобитесь, а лечите, тем более искать вам замену. Времени нет, так что аккуратней. Через минуту зал заполнился множеством звуков. Я наблюдал и оценивал качество бойцов. Те, кого я забрал из легиона, были подготовлены намного лучше. Хлыст, которого я тоже перетащил к себе, с легкостью повергал противника, пока не столкнулся нос к носу с еще одним легионером. Этот бой я прекратил почти сразу. Если хлыст был сильнее, то ненамного, а значит поединок мог перерасти в настоящую схватку с выбитыми зубами, вывихнутыми, а то и сломанными конечностями. Всех мне посмотреть так и не удалось. Примерно через час динамик, вделанный в стену у двери, затрещал и немного искаженным голосом Анны доложил, что прибыли машины с оружием и обмундированием. «Где они сейчас?» «На стоянке», — секундная заминка сказала она, видимо, выясняя, где в данный момент находится транспорт. «А капитан, который привез груз, ждет вас в приемной, чтобы вы подписали документы». «Олег», — обратился я к Людкову, который был единственным в чине капитана, — «бери, ребята, принимайте груз, все перетащить в арсенал и сосчитать». Я сейчас наверх, быстро подпишу документы, и мы с сопровождающим спустимся к вам. и Есть, господин майор. Отчеканил Людков и был направился к выходу. Этот господин майор мне так резанул по ушам, что я, перекрикивая громкие голоса, крикнул. Стоп! Все смолкли, не понимая, что привело меня в такую ярость. С этого дня в подразделение вводится новая форма обращения. Сурово глядя на здоровых мужиков, сказал я. Будете меня называть товарищ майор. Это, — я указал на Олега, — товарищ капитан. Они, — мой взгляд, повернулся в сторону Виктора хлыста товарищи сержанты. И еще раз услышу, господин майор, штрафану на пол зарплаты. Всем ясно? Так точно, товарищ майор. Дружно рябкнули 20 глоток. Только объясните, почему вас так раздражает обращение господин, — спросил капитан. Все просто. Господин — слово, придуманное в Древнем Риме. Оно должно было подчеркнуть значимость человека, показать, что он выше, то есть все на уровне слуга господин. По вашему обращению получается, что вы мои рабы или холопы, как кому больше нравится. А товарищ что-то родное, наше, русское. Мы здесь все, товарищи, мы боремся за правое дело, ясно?» Вопросов уточнений не последовало, но по лицам, с которыми ребята выходили из спортзала, я понял, что раньше они никогда не задумывались о смысле этого слова. Я же, быстро перепрыгивая пролёт, поднялся к себе в кабинет. Зайдя в приёмную, я тут же обнаружил на кожаном диване тучного капитана, который привёз то, что мы заказали. «Господин майор», вскочив и вытянувшись, гаркнул он, «Разрешите представиться, капитан интендантской службы Егор Арсеньев. Мы привезли то, что вы вчера заказали». От слова «господин» меня вновь перекосило, но я, сделав над собой усилие и стараясь не показывать вида, протянул ему руку. «Майор Комов, руковожу особым отделом. Давайте быстро просмотрим бумаги и пойдем принимать груз». Бумаги, как я ожидал, оказались в порядке, и мы с капитаном быстро прошли в арсенал, куда мои бойцы перетаскивали оружие и снаряжение. «Все?» – спросил я интендантского капитана, когда мои бойцы внесли последний ящик. «Да вроде», – согласился он. Быстро пересчитав по накладной наличии ящиков, я поставил внизу свою размашистую подпись. «Нивы мы вам тоже оставляем, ровно пять штук. Три новые, две по полгода, в деле еще не бывали», – сказал он, проверяя правильность заполненных документов. «Я знаю, воеводу предупреждал. Пойдем, глянем на них, заодно и вас провожу». Капитан улыбнулся на мои слова, понимая, что я обязан проверить весь пригнанный и привезенный арсенал. Они вы его часть. «Пошли», — просто сказал он. «Если не секрет, то чем будет заниматься ваш отдел?» «Секрет», — достаточно миролюбиво ответил я, но так, чтобы одним словом показать, что разговор на эту тему лучше прекратить. «Ну, секрет так секрет», — согласился капитан и больше к этой теме не возвращался, зато успел поведать о боевых действиях на границе Рязанского и Владимирского княжеств. Сегодня ночью была перестрелка с применением минометов и даже одного старенького танка Т-55. Есть потери как с той, так и с другой стороны. У нас ранено из десяток, трое двухсотых. Но танк рязанцев мы все же подпалили. Последнюю фразу он сказал с таким видом, будто он лично наводил реактивный гранатомет на башню. «Не самые плохие новости», — согласился я, заглядывая под капот первой попавшейся Ниве. «Действительно, почти с нуля, максимум прошло тысяч десять от силы пятнадцать». «Лан, капитан, груз принят, все на месте, благодарю за оперативность». «Да не за что», — позырнул он. «Приказ воеводы — с утра лететь на военные склады и набрать все по списку. Если чего не хватит, обещал с меня голову снять». «Это он может», — согласился я. «Ну что ж, давай прощаться, хотя, наверное, еще увидимся». Мы то, что ты привез, за пару недель отстреляем, скоро повезешь нам новые боеприпасы. Всегда пожалуйста, отозвался он и, пожав мне руку, забрался в небольшой грузовичок наподобие зиловского бычка. Проводив со стоянки сильно уменьшившуюся колонну, я спустился в арсенал. А теперь, когда посторонние свалили, давайте одели. Олег, Игнат и я кинул глазами стоящих возле меня ребят. «Ты, Хлыст, переодевайтесь в гражданку, берите ниву, оптику, какая может понадобиться камеру чтобы вы все засняли. Я сейчас выдам. Идуйте смотреть объект, про который вчера Игнат говорил. Только аккуратно, близко не суйтесь. Так визуальное наблюдение и побольше данных. С собой возьмите дротики, но только так, чтобы их не было видно и рацию. Если что, зовите на помощь. Все ясно?» «Так точно», — хором отрапортовали они. «Товарищ майор, а если получится, может, языка прихватить?» — поинтересовался Хлыст. Если получится, прихватить разрешил я, — но только так, чтобы его исчезновение в течение пары дней никого не встревожило. Есть, — козырнул капитан. Только у нас здесь гражданской одежды нет, один комок. Придется еще домой заехать. Надо? Значит, надо, — согласился я. Все, я у себя в кабинете. Остальным быть пока на базе. Можете заниматься своими делами, но советую провести свободное время с пользой. Ответственным за арсенал назначается Виктор. Сегодня всех отпущу пораньше, если, конечно, ничего непредвиденного не случится. «Видь», — отозвал я его в сторонку, — «займись инвентаризацией, пересчитай стволы, разложи все по шкафам. Короче, действуй, это отныне твоя вотчина Так что, если чего произойдет, с тебя спрошу». «Все будет нормально, товарищ майор. Только вы мне одну вещь скажите, если я завидую арсеналом, мне что, на боевые ходу больше нет?» «Не набегался еще с автоматом?» — спросил я, но, увидев обиженное лицо приятеля, поспешил заверить. «Ну почему же? В бой будешь ходить, как все. Выдал оружие другим, взял себе и вперед». «Да и нет у меня сейчас людей лишних, но пока будешь тусоваться здесь, понял?» «А чего непонятного?» — отозвался сержант. «Все ясно». «Но если тебе все ясно, приступай, и пускай здесь порядок будет», — высказал я свое пожелание и отправился в свой кабинет. Минут через пять включился селектор, и голосом Анны сказал, что ко мне Игана отпросится, мол, я ему камеру обещал. «Обещал, дам, пропусти его». Открыв ящик, я достал присланную воеводы камеру, которая по размеру была с мобильный телефон. А картинку давала просто изумительную. «Все снимите», — отдавая Игнату камеру, — приказал я. «Все подходы, близлежащие строения, кто входит, кто выходит». «Мы их даже прослушать сможем», — гордо заявил бывший охранник, а теперь рядовой боец онк «Ты, поняв, что сказал что-то немного не то, замялся. Простите, вы когда ушли, то Виктор нашел пластиковый футляр, а в нем лазерный микрофон, подарок лично от воеводы. Старенький, конечно, массивный, но ничего, метров на восемь задает уверенный сигнал». А у романа ноутбук выцыганил так что все, что услышим, можно будет записать. Иди, только не забывайте по рации докладывать контрольное время каждый час. Я специально у нее человека посажу. Игнат удалился, засунув камеру в карман куртки, а я попросил Ланну найти Стаса Елена, он сейчас должен быть в оружейке. Как только найдешь, пусть суда двигает, работенка для него есть. Стас явился минут через десять. Звали товарищ майор? «Стас», – кивая, сказал я, – «не стой в дверях, проходи. Строители еще вчера закончили комнату на втором этаже прямо возле лестницы. Перетаскивай туда всю аппаратуру, будем делать радиорубку». Воевода еще два дня назад завез сюда рации и целый центр для прослушки телефонов. Насколько я помню, ты учился на связиста, вот и займись. Группа Олега уже выехала, минут через сорок должны выйти на связь. Чтобы к этому времени все было готово и будь постоянно при аппаратуре, вдруг у них чего случится. «Сделаем», – отозвался Стас и вышел из кабинета. Я было вновь вернулся к очень важному документу о структуре особого отдела наркоконтроля, как вновь сработал селектор. «Соварищ майор, сержант Силков, прапорщик Кузнецов рядовой Чубаров хотят вас видеть». «Пропусти», – приказал я. В кабинет вывалилась группа инициативных лиц и, прикрыв за собой дверь сел из-за стол напротив меня. «Ну, вываливайте, хотя наверное, сам могу догадаться, чего вас принесло». «Вы считаете, что мы с воеводой очень торопимся, команда не сыграна, а я уже операцию готовлю. Людей в разведку послал, так?» «Ну, что-то типа того», — согласился Виктор. «Влас», — обратился он ко мне, минуя мое звание, что меня вполне устроило. «Мы действительно считаем, что наша команда бежит впереди паровоза. Ребята друг друга знают только в лицо, а ты собираешься уже завтра вести их на операцию. Нам бы пару недель совместных тренировок, разработка общей тактики, мы ведь сборная солянка, легион, витязи, частная охрана». Как пить дать? Ложанемся. Ты прав. Именно так я и собирался поступить, только меня жмут сверху. Воеводы требуют немедленных действий. И знаешь что? Я с ним вполне согласен. Если мы не нанесем упреждающий удар, то скоро город погрузится в самый настоящий хаос. Представь, что рязанцы начинают активное наступление, и часть дружинников перекидывают на основное направление удара. В городе остается, допустим, тысяча человек, исключая частную охрану в которой дела, в общем-то, никакого нет. У них задача удержать уверенные им объекты. А в это время из Иванова в город просачиваются группы боевиков 50 человек. Местный наркоделец вооружает их, и начинается резня. Подведем итог. Скорее всего, город будет взят, поскольку на данном этапе выиграет тот, кто нанесет упреждающий удар. Но даже если так, согласился Виктор, что что можем сделать мы? Нас всего 20 человек. Почему князь не бросит против торговцев дуры настоящих дружинников? «Легион неплохо справился бы с этой задачей», — подал голос один из лучших снайперов «Легиона» Николай Кузнецов. «Конечно», — согласился я, — «но подобное действие может привести к его полному уничтожению». «Это как?» — спросил Николай. «А очень просто. Как только те, кто держит во Владимире наркобизнес, узнают, кто совершил акцию, они могут начать войну против «Легиона». Я не исключаю возможности, что после этого в «Легионе» останется кто-то старше сержанта». А терять накануне полномасштабных боевых действий огромное количество боевых офицеров для княжества смерти подобно. Ребят, поймите, мы козлы отпущения. Пока про нас не знают, мы можем действовать совершенно свободно. Если даже против нас проведут ответную акцию, потери 20 человек – ничто, во всяком случае, на данный момент. Но я надеюсь на лучшее. Пока наркоторговцы будут выяснять, кто посмел, мы сможем на основе данных, полученных от предыдущей акции, провести еще несколько. То есть мы камикадзе сказал сидящий в конце стола Дима. Я кивнул. «Да, нас приносят в жертву, но я постараюсь сделать так, чтобы наркушин стало не до нас». «Командир, у тебя есть план?» спросил Виктор. «Пока нет. Вот начнут поступать данные от наблюдателей, тогда и будем думать». Ребята поднялись, понимая, что дальнейший разговор бесполезен, и козырнув, пошли к выходу. Они были уже у двери, когда я окликнул их. «Парни, я понимаю, что дело, за которое мы взялись, почти невыполнимое». Но мы сможем сделать все, как надо, если вы будете верить в успех. А в таком подавленном состоянии проще распустить вас по местам прежней службы. Соберитесь. Если вы считаете, что бой проигран, еще не начиная его, то мы его точно проиграем. Но если верить в успех, то это уже половина победы. Николай, бери Артура, снайпера из и Соберите народ в тире посмотрите, кто что может со снайперскими винтовками. Вам нужно отобрать еще пару ребят. Из вас будет сформирована отдельная группа снайперов. Все, выполнять. «Есть!» – бодро козырнул Николай, и делегация вывалилась за дверь. Анюта, нажав кнопку на селекторе, позвал я. «Да, товарищ майор», – спустя мгновение отозвалась девушка. «Мне очень не хочется опускать тебя до уровня обычной секретарши, но ты не могла бы сделать мне кофе. Очень крепкого без сахара никаких сливок». «Через пару минут будет», – сказала она и отключилась. Что сказать, кофе она варить действительно умело Принесла его на небольшом подносе, рядом с большой чашкой пары бутербродов. «Как вы догадались, что я люблю большие чашки, а не напёрстки, обычно именующиеся ими?» «Да я не догадывался», — просто сказала она. «Я знаю, что мужчины любят всё массивное. В ресторанах они морщатся, когда им подают, как вы сказали, напёрстки». «Что ж, вы правы. Мы любим всё массивное, отсюда и главный мужской принцип. Иметь так королеву, воровать так миллион». Она приятно и тепло улыбнулась, оценила скрытый комплимент свой адрес. «Кстати, то, что касается первой части этой поговорки, если понадобится, только скажите». «Нет, Анечка, мы с вами ограничимся чисто деловыми отношениями. Иногда вы будете угощать меня вот таким великолепным кофе, а то вы из разряда профессионалки перейдёте в разряд подстилки. Хотя у вас приятное лицо, и ваш сухой офисный костюм не скрывает ни великолепных ног, ни крутых бёдер, ни высокой груди. Так что давайте я буду просто любоваться вами, и всё». Я сразу заметил, как она слегка расслабилась. Видимо, ей самой не очень хотелось забираться на мой стол и раздвигать свои прелестные ножки. Скорее всего, ей поступил прямой приказ – быть готовой ко всему. И она, как настоящий профессионал, готова была его выполнить даже ценой собственной чести. Есть такая профессия – Родине служить. И если от нее требуют ради этого раздвинуть ножки, что ж вперед? Наверное, это в крови – служить и защищать. Несмотря ни на что, даже собственными принципами можно поступиться. Сквозь эти мысли с трудом смог пробиться ее голос. «Если это все, товарищ майор, я могу идти?» «Конечно, Анна. Если придет Стас, не предупреждайте меня сразу пропустить его ко мне. Я очень жду новостей. Сделайте доброе дело, не держите его в приемной». «Как скажете», — кивнула она, и слегка виляя бедрами, с легкостью передвигаясь на туфлях с девятисантиметровой шпилькой, покинула кабинет. Провожая ее взглядом, я все пытался найти пистолет. На поясе ни спереди, ни сзади точно нет, под пиджаком тоже, значит, остаются чулки. Скорее всего, именно там закреплена небольшая кобура с легким ПСМ под усиленный патрон. Решив для себя эту задачку, я вновь склонился над клавиатурой, изредка глядя в монитор. Общее положение по деятельности и структуре ООНК я уже набросал. Теперь пора было переходить к конкретике. Так я работал несколько часов, отправив файл в печать. Я разогнул слегка затекшую спину и глянул на часы. Стрелки и малая и большая замерли, показывали, что что-то не так. Пять часов от группы Олега новостей нет. Неужели первая разведка и тут же провал? Именно в этот момент в дверь кабинета настойчиво постучали, и, не дожидаясь разрешения войти, в мою вотчину влетел Стас со листом бумаги в руке. По его возбужденному виду я сразу сообразил, что произошло что-то серьезное. Рука сама по себе, не спрашивая разрешения, потянулась к кнопке селектора, чтобы объявить общую тревогу. Командир, усадив свой зад на ближайший стул, произнес он. Только что поступил очередной доклад от группы разведки. Они с помощью лазерного микрофона перехватили очень интересный разговор. Завтра ожидается крупная поставка наркоты из иванова Охрана объекта усилена до предела, сейчас там больше трех десятков бойцов. К тому же те, кто привезут груз, остаются в полном подчинении местных хозяев. А значит, воевода абсолютно прав готовятся, если не государственный переворот, то по меньшей мере охранительная буза. Да, вот еще. Наркотики, которые прибывают завтра, нам совершенно неизвестны. Это не героин и не ЛСД, а что-то совершенно новое и очень мощное. Партия настолько велика, что сможет питать город несколько месяцев. «Какова природа наркотика?» – спросил я, перерабатывая полученные от разведчиков данные. «Неизвестно», – пожав плечами, ответил Стас. «Но тот, кто висел на проводе с нашей страны бросил такую незначительную фразу, мол, так мы получим полностью покорных рабов, которые за новую дозу под танк лягут. Значит, привязка стопроцентная с первого же употребления. И, скорее всего, они планируют использовать эту армию рабов в борьбе за власть. Совершенно верно, товарищ майор. Капитан Людков пришел именно к такому же выводу. Когда прибывает груз? Если наши разведчики услышали все правильно, то сегодня после полуночи. Один небольшой грузовичок и несколько джипов охраны. Слушай, я что-то не понял, как они собираются миновать блокпосты и пригнать грузовик с наркотой в самый центр города. А вы что, не в курсе? Рязанцы начали наступление, дружинники выведены из города в сторону Гусь-Хрустального, где проходит наш основной узел обороны против Рязанского княжества. В городе чуть больше тысячи дружинников. Легион выведен полностью, в городе остались только Витязи да малая дружина. Буча с рязанцами продлится долго, а значит у наших наркодельцов вагон времени. А что касается грузовичка, то существуют тропы в обход блокпостов. Большой караван по ним, конечно, не пройдет, а вот такой запросто. «А комендантский час?» — тупо спросил я. «Витязи не хватит для поддержания порядка. Патрули уменьшены, а с окраинных районов их вовсе сняты. Но район рынка — это почти центр города. По приказу начальника отдела Гробового оттуда убраны все патрули, начиная от рынка и кончая промышленным сектором бывшего тракторного завода». «Если я правильно ориентируюсь в городе, то наркушам дан зелёный свет прямо до самых ворот притона». Стас кивнул. «Мы не можем отследить связь полковника и пристегнуть его к заговору. Пока что у нас руки короткие. Без неоспоримых доказательств мы не можем сунуться к нему». «Ничего. После сегодняшней ночи Ермаку конец», — сжимая кулак, сказал я. «Вы хотите провести акцию?» — не веря собственным ушам, спросил Стас. «А ты хочешь допустить, что вся эта зараза выплеснулась на улице? Тогда, даже если вернуть легион и витязей в город, княжество это уже не спасет. Короткий рабочий день отменяется». В девять собрания, пускай к этому времени капитан сворачивает наблюдение и возвращается на базу. Ночью проводим акцию. Но против нас будет как минимум около сотни бойцов, протестующе сказал Стас. А ты что, когда Витя шел в контракте особым пунктом ставил, что враги были слабые, еще лучше связанные? Нет, конечно. Так что сегодня ООНК ждет боевое крещение. Все, вопрос закрыт. Свяжись с Олегом, пусть в 8 сворачивает наблюдение и двигает на базу. Хотя нет, постой. Пускай Игнат останется там отслеживает обстановку в реал тайме. Лучше сразу знать, если что-то изменится. И передай что мой приказ насчет языка, я отменяю. Наркуши ничего не должны заподозрить. Стас вытянулся по стойке смирно, козырнул и, печатая шаг, вышел в приемную. Так он показал, что против моего решения. Ну да хрен с ним, у нас не демократия, а военные подразделения, да и бойцы не красной девицы. Пол восьмого я, зайдя в оружейку, отдал Виктору приказ вооружать личный состав чтобы к девяти все были готовы к немедленному выходу. Без особого энтузиазма Виктор сказал, что все сделает. Я же сел в джип и поехал встречать Вику. Ровно в восемь я был у больницы. Девушка стояла на ступеньках перед главным входом в сопровождении парня с автоматом в руках, который ревниво зыркнул в мою сторону, когда она легко впаркнула в машину и, чмокнув меня в щечку, поудобнее устроилась на сиденье. — Мы домой? — спросила она, когда машина на предельной скорости неслась в сторону центра. Ты да «А меня сегодня не жди», — отозвался я, сбавляя скорость и объезжая по дуге очередную яму в асфальте. «Что-то случилось?» — спросила она. «Как и любая женщина, Вика умела определять, когда что-то не так». «Случилось», — не стал обманывать я. «И хотел бы тебя попросить не выходить из дома, пока я не вернусь». «Это надолго?» — спросила она. «Что ты? К утру все будет закончено, но ужин готовь только на себя». «Ты мне только обязательно позвони», — попросила Вика, выскакивая за машину, которая замерла у подъезда. «Я буду волноваться». «Как только смогу, так сразу», — пообещал я, разворачивая машину, хотя сам не очень верил в свои слова. Стас все-таки прав, команда не сыграна, а я бросаю ее в бой против матерых боевиков, которых, по предварительной оценке, в четыре раза больше, чем нас. Уже подъезжая к стоянке, я заметил джип Олега, который заруливал во двор нашего отдела. В машине двое. Тарас за рулём, капитан рядышком. заметь меня, он махнул рукой, мол, поторопись, разговор серьёзный. Я кивнул и припарковался рядом с ними. Мы быстро поднялись ко мне в кабинет. Анна, заметив, что начальство вернулось, тут же поспешила с докладом. Звонил воевода, велел передать, чтобы мы были на чеку, почти все боеспособные части дружинников выведены из города. В Владимире всего несколько сотен витязей и малая дружина. «Ещё что-то, что может и без того усложнить ситуацию?» – спросил я. Он говорит, что по последним данным замечен какие-то странные передвижения вооруженных людей около рынка. Олег кивнул. Они усиливают охрану, там уже около сотни человек. Нам повезло, что Игнат по нелепой случайности обнаружил главное гнездо. К тому же в город просачиваются боевики из Иваново. На данный момент прибыло несколько десятков. «Анна, объяви общий сбор в моем кабинете», — попросил я. «Вы с Вегой тоже должны присутствовать. И пускай Роман прикатит DVD-центр, нужно внимательно смотреть весь отснятый капитаном материал. Девушка кивнула и вышла. А уже через 10 минут в кабинете яблоку негде было упасть. Штаб наркодельцов обосновался на старой фабрике музыкальных инструментов. Ребята постарались на славу, сняли все подходы и подъезды. Внутрь, правда, заглянуть удалось только издали, но в окнах были хорошо видны люди с оружием. А у входа из небольшого грузовичка выгружали здоровые зеленые деревянные ящики, которые годились только для одной цели – перевозки оружия. Стас соединил переносную рацию с той, что принимала сигнал от Игната, расположившуюся на чердаке, стоящей напротив пятиэтажки, и наблюдавшего за фабрикой в режиме реал тайма, комментировал изменения. Передвижения вокруг фабрики прекратились, они затворили ворота, выставив посты охраны. По самым оптимистичным подсчетам, там около 150 боевиков. Еще он смог расслышать в лазерный микрофон, что три группы по 50 боевиков готовятся блокировать отделы. Это все сделано для того, чтобы никто не смог перехватить партию наркоты. О выступлении против режима речь пока что не заходила Но примерная дата – завтра ночью или крайний срок послезавтра. Мол, хозяин велел передач что дружинники увязли в боях с рязанцами, в город вернуться не успеют. «Кто покровитель они не говорят?» – спросил я. «Нет», – переспросив у Игната, – ответил Стас. «Говорят, что он из ближайшего окружения князя, а так больше ничего». «Ладно, держи связь, а мы пока покумекаем, что дальше делать. Готов выслушать предложения, даже самые бредовые». «Штурм необходим», — подал голос Хлыст. «Но на данный момент это безумие. Даже если использовать бесшумное оружие, нам не взять эту крепость. Тут нужны две полноценные сотни с артиллерией и тяжелым вооружением, вплоть до танков». Я кивнул знак согласия. «Что еще?» «Может, остатки Витязи подтянуть?» — послышался неуверенный голос Димы. Не выйдет, отозвался Олег. Витязи и остальные отделы взяли под колпак. Единственные, кто не под наблюдением, это мы. И только потому, что о нас еще не знают. Хозяин, скорее всего, в курсе, но не принимает нас всерьез. ася забрать с одного из блокпостов танк, может сработать. Для тех, кто не в курсе, повторяю, все под наблюдением. Не думаете ли вы, что они упустят, пусть небольшие по численности, но с хорошим вооружением отряды? Они не станут блокировать посты, а вот наблюдателей там точно поставят. Скорее всего, нареки уже давно готовились, ведь хозяин наверняка был в курсе о том, что князь готовит проект по борьбе с наркотиками. Все растерянно смотрели на меня, мол, ты командир, тебе решать. «На складах есть минометы?» — неожиданно спросил я. Все задумались. «Я вроде бы видел, когда последний раз за патронами для Витязи ездил», — подал голос Олег. «Но в связи с войной не знаю, осталось там что или нет. Могли подчистую выгрести». «Анечка, организуй связь с воеводой». Через минуту она протянула мне телефонную трубку. «Слушаю тебя, майор», – раздался оттуда гулкий бас Дмитрия Игоревича. Минуту я потратил на то, чтобы обрисовать положение на настоящий момент. Еще минуту объяснял, что задумал. «Мои бойцы выходят на исходную, а в это время минометы накрывают фабрику. Пускай поработают несколько минут, корректировку огня обеспечит мой наводчик. Главное, чтобы возникла паника. Потом по моей команде обстрел прекращается, мы зачищаем здание до конца». Но расстрел города из миномётов, послышался в трубке неуверенный голос воеводы. Ты понимаешь, о чём просишь? Если этого не сделать, отбрил его я, послезавтра этот город будет уже не ваш, и вам самому будет, скорее всего, всё равно. Так что либо так, либо никак. А если вам в помощь двинуть личный состав с блокпостов с тяжёлой бронетехникой? А что это меняет, спросил я. Бой всё равно состоится, во-вторых, они будут в курсе, что мы идём к ним и сготовиться к атаке. И, кстати, при таком раскладе результат не гарантирован. По моим данным, там сейчас около двух сотен боевиков, остальные блокируют отделы. По моему плану, мы сразу сносим голову, а так придется отсекать руки. Ладно. Неохотно, после изрядно затянувшейся паузы, произнес он. Будь по-твоему, но смотри, на одной чаше весов спасение города, на другой твоя голова. Если что пойдет не так, то лучше тебе погибнуть в бою. Значит, слушай, вот частота минометной батареи, что стоит за городом, командира зовут «Ослен». У него около пяти тяжелых противопехотных минометов. За 10 минут он может сравнять фабрику с землей, но, как я понял, тебе это не нужно. Выходи на него сам договаривайся. Мой приказ он получит. Все, действуй». «Понял, Дмитрий Игоревич. Мои бойцы уже собираются. Вскоре выдвинемся». тогда удачи». И воевода повесил трубку. «Охренеть», — выдавил Олег. «Командир, ты реально хочешь накрыть город тяжелым калибром? Я своим ушам не верю. Такого уже лет пять не было». Но позволь кое-что добавить к твоему плану. В ворота базы, когда мы уже снимались с места, заехал дорогой шикарный джип. Мы предполагаем, что он принадлежит кому-то из наркобаронов. И что? Заинтересовался я. И мы обнаружили старый коллектор, который наркуши используют как потайной тоннель. Он выходит в подвал, стоящую у неподалеку деревянного дома. Я предлагаю группе из трех человек закупорить эту дырку. Сдается мне, что как только на фабрику упадет первая мина, они попытаются через него вывести своего главного. Нам ведь его смерть тоже невыгодна, поэтому обстрел будет вестись лишь по двору, а это существенно осложнит последующий за этим немедленный штурм. «Возглавишь группу?» — мгновенно изменяя план, приказал я капитану. «Возьми еще двоих, подбери лучших, но если наркобарон уйдет, сниму с тебя голову скажу, что так и было». «Есть возглавить группу?» — вытягиваясь по стойке смирно, чеканил олег «У кого еще есть какие-либо дополнения к плану?» Оглядев бойцов, спросил я. Они молчали. Но если нет марш в оружейку, через полчаса все должны быть готовы к выходу. Не забудьте установить на наши Нивы тяжелое вооружение. Бойцы поднимались ошарашенные двигали к выходу. «Вега, Аня», — окликнул я девушку, выходящих последними, «вы останетесь в отделе, возьмите у Виктора тяжелые стволы и будьте готовы ко всему». Девушки кивнули и вышли. Я же отправился в радиорубку и, немного пошарив по каналам сканером, нашел частоту батареи Аслена. «Да, приказ воеводы получен», — сообщил мне майор-минометчик. «И хочу тебя обрадовать. У меня есть координаты фабрики, так что наводчик не понадобится. Еще год назад я нанес на карту координаты всех крупных объектов, так что не парься. Накроем ее в лучшем виде по вашей команде». «Не перестарайтесь», — сказал я. «Как только дам сигнал к отбою, сразу прекращайте огонь». «Сделаем», — послышался из трубки, и майор отключился. Я обхватил голову руками. «Стоило ли выходить из комы, чтобы окунуться в подобное дерьмо?» «Стоило», — твердо и уверенно сказал кто-то внутри меня. «Вернуть ничего нельзя, сделать лучше можно. Ты раньше убивал, убивал для того, чтобы сотни мальчишек и девчонок не сели на иглу. Сейчас же разговор идет о тысячах». «Но справлюсь ли?» — спросил я внутреннего собеседника. «Помни, что сказал майор. Это как на велосипеде кататься. Никогда не забываешь, сел и поехал. И сейчас ты можешь сделать намного больше, чем раньше». Твоя идея с минометами сработает. Раньше ты такой возможности не имел. А теперь пора собраться и врезать по всему тому, что ты так ненавидишь. Стричь майор, все собрали и ждут только вас. Я поднял голову, в дверях стояла вега, стройная даже в бронежилете с автоматом вихрей, свисающим с плеча. «Да, уже иду», — сказал я, придавая лицу выражение уверенности. Анна стояла снаружи, экипированная и вооруженная. «Девушки, я не могу оставить своим никого, у меня и так людей нет, будьте, пожалуйста, осторожны. Если что случится, вызывайте нас по рации, я постараюсь прислать помощь». «Не беспокойтесь, товарищ майор», — на правах моя секретарша произнесла Аня. «Здесь все будет в порядке». «Отдел в надежных руках», — добавил Вега. «Спасибо», — слегка сконфуженно поблагодарил я, направляясь к лестнице. В оружейке меня ждал мой комплект. В шкафчике кольчуга, рядом с ней модернизированная армейская каска «Сфера-2», в установили прибор ночного видения и портативное переговорное устройство. Рядом висел варя а возле него кобура с валькирией. «Где остальные?» спросил я Виктора, который был в помещении один. «Устанавливают корды и АГС пламя на Нивы», отозвался он. «Нам сегодня понадобится все тяжелое вооружение, плюс неимоверная удача. Гранатомет уже в кузове, комплект для Игната там же». «С Богом!» сказал я, застегивая ремень, на котором в открытой кобуре дремал новейший пистолет. Бронекомплекс «Кольчуга» был просто прекрасен, легкий, не сковывающий движение, дающий уверенность в защите. Каска, уже отлаженная Стасом на прием любых сообщений от моих бойцов, работала великолепно. «Он просил опробовать», — сказал Виктор. «Там забиты пять групп. Снег, дождь, град, метель, туман. По четыре человека. Управление осуществляется голосом. Сам он в граде». «Град, как слышите?» — произнес я. «Град слушает», — раздался в моем наушнике голос Стаса, очень четкий и громкий. «Слышу тебя прекрасно. Провести перекличку первой группы», — приказал я. «Первый на связи, второй на связи, третий на связи, четвертый на связи. Слышу вас хорошо», — подвел итог. «Я отбой». «Есть отбой», — сказал Стас, у меня в наушнике повисла тишина. Я прогнал остальные группы, все меня слышали прекрасно. Олег, командовавший «Туманом», доложил, что установка пулеметов и АГСов почти завершена, и через пять минут можно выступать. «Виктор, дуй к ним, не забудь комплект для Игната, и ждите меня. Я сейчас заскочу к девушкам и выйду на стоянку». Он кивнул и, подхватив сумку с оружием для бывшего охранника, направился к выходу. Я же поднялся по лестнице на первый этаж. Как оказалось, далеко ходить не пришлось. Девушки сидели в холле на небольшом диванчике, положив автоматы рядом с собой. «Все спокойно?» – спросил я. «Да, товарищ майор, мы на чеку», – сказали они в один голос. Роман сейчас сидит за мониторами и просматривает территорию через камеры наружного наблюдения. Как только появится какая-то опасность, он даст знать. «Ну, когда я пошел. Будьте осторожны». «Будем», — улыбнулись мне в ответ девушки. «Только вы там поаккуратнее, а то придется снова переводиться. нам здесь понравилось». «Постараемся», — напряженно сказал я и пошел в сторону двери, ведущей на стоянку. «Все готов командир», — доложил Олег, стоящий перед строем бойцов группу в полном составе построены ждет дальнейших указаний тяжелое вооружение установлены готово к работе вольно скомандовал я сегодня наша группа примет боевое крещение противник серьезный так что прошу без шапка закидательского настроения когда все закончится я хочу чтобы вы все вот так же стояли на ногах и мы выпили за успешную операцию а теперь по машинам